Глава 6 Утром в пять часов тридцать минут в дверь позвонили. Владимир Иванович, отреагировав только на третий звонок, встал, надел халат и, про себя поругиваясь, пошел открывать. «Дорогой мой, я, низкий человек, не дал тебе доспать», — в прихожую ворвался собиратель. «Ну ничего, недолго уже ждать осталось. На том свете отоспишься». «Опять что-нибудь отслужившее свой век раздобыл?» — зевая, спросил Владимир Иванович, направляясь в комнату. «Раздобыл! Раздобыл! Ты погляди только!» — воскликнул за его спиной собиратель. Они вошли в комнату, и Владимир Иванович взял протянутую ему монету. «Что-нибудь ценное?» — поинтересовался он, вертя монету в руке. «Конечно, дорогой друг, я, наконец, собрал свою коллекцию». Теперь у меня есть все золотые монеты всемирного обращения. Ты что-то сегодня бледненький, как покойник прямо. — Послушай, мне надоели твои склепные шуточки, — огорчился Владимир Иванович. — Ну, не буду, не буду. Не сердись только. — Что это, по-турецки, что ли, написано? — перебил Владимир Иванович. — Это персидский. Таман персидский. Сколько же я за ним гонялся. Я уже надежду потерял всякую и турецкий кошелек достал, и даже 20 хайкуанта и ай китайских раздобыл. Атамана нет ни у кого. «Теперь ты поаккуратнее, в две чужих не впускай, а то знаешь, сколько сейчас». Про чужих Владимир Иванович сказал так просто. Собиратель чужих и не пускал. С виду он был худ, абсолютно лыс и без своих круглых очечков ничего не видел. Все спекулянты с смарочно-монетного толчка Звали его не по отчеству, а по фамилии – Собиратель. И он не обижался, а вдруг, услышав в каком-нибудь казённом доме своё имя-отчество, откликался не всегда. В комнате его не сыскать было, кроме, конечно, одежды, вещей современного происхождения. Все они были в основном прошловековые, виды музейного и из материалов натуральных смастеренные в то время, когда еще не додумались до прессованной стружки и прочих заменителей. А еще имелось у собирателя чувство юмора, острота которого смешила, правда, только его одного, а остальных ввергала в меланхолию. Остроумие его было направлено на тему вовсе не смешную, а скорее даже на скорбную – тему смерти. Эта тема с детства смешила его, и зрелищ веселее, чем похороны, он не представлял. Каждую неделю он инкогнито посещал кладбище и, затесавшись толпу похоронной процессии, следя за обрядом погребения, в душе хохотал, как умалишенный. Рассмотрев монету, Владимир Иванович протянул ее собирателю и зевнул, прикрыв рот ладонью. Вдруг в прихожей что-то загрохотало. «Ать, два, левый, ать, два, левый!» Кто-то отчаянно затопал ногами. Затянул солдатскую песню «Не плачь, девчонка», но тут же на полуслове оборвал. Опять затянул. Входная дверь хлопнула, и продолжение стало неслышно. Насторожившийся был собиратель, когда шум в прихожей стих. Вздохнул, погладил свою лысую голову, достал из внутреннего кармана пиджака шариковую ручку и протянул Владимиру Ивановичу. «Тебе подарок». На похоронах директора магазина Мужик какой-то обронил. «О, хорошая работа», — сказал Владимир Иванович, разглядывая узор на ручки. Э, «Кстати, ты знаешь, что эти ручки на зоне делают из носков? Расплетают носки обыкновенные, нитки накручивают на бумажный стержень. Работа очень трудоемкая. Каждая ручка уникальна. Пойду я спать. Я ведь сегодня не ложился еще. Извини за ранний визит. Утерпеть не мог. Это ж таман» проводив собирателя владимир иванович пошел к себе имея в мыслях доспать пробужденный своим товарищем он чувствовал сейчас разбитость в теле входная дверь внезапно открылась и прямо на владимира ивановича старательно взмахивая руками и высоко по военному встревом шаге поднимая ноги в ботинках буцел по паркету ленинец ваня хотя и жил с ним владимир иванович в одной квартире уже много лет но всегда появление его было неожиданным и почему-то пугало, как если бы он встретил вдруг снежного человека или инопланетянина, и не из-за физического его недостатка, а ввиду исходившей от него убежденности в чем-то. Был ленинец Ваня, убогий умом, тронутый с детства человек, 30 лет от роду, но на возраст не выглядел, ввиду выраженного на лице умственного недоразвития. Жил он на свою пенсию, на мамину дворницкую зарплату и пользовался всеми льготами инвалида детства. Говорил Ваня с трудом, медленно, но знал и разбирал буквы. Всю жизнь он мечтал о службе в вооруженных силах, покупал, где приходилось, военную символику и даже выучил строевой шаг и, вставив в шапку кокарду, браво маршировал по двору, иногда по квартире. Но тетя Катя, мать Вани, его за это ругала, много шуму. И если мечта о службе в советской армии с годами жизни Вани и с мировым всеобщим разоружением потускнела и пришла в негодность, то жизнь Вани не опустила, и смысла не утратила, потому что была еще одна мечта, не менее сильная, чем окоченеть по команде Смирна в едином строю. Была эта мечта о вступлении в коммунистическую партию. 10 лет назад из горкома Куда он пришел проситься в партию, его прогнали, аргументировав отказ устно. «Только идиотов нам еще не хватало». Ваня не обиделся, а на 10 лет ушел в подполье. А недавно, пользуясь нагрянувшей демократией, снова отнес документы в горком. На стене в его комнате все свидетельствовало об одобрении партии и правительства, Живым доказательством этому были плакаты, украденные Ваней с какого-то стенда и, как получилось, прибитые к стене. «Идеи Ленина живут и побеждают», «Партия», «Ум», «Честь» и «Совесть» и другие. Так что комната Вани походила на первомайскую демонстрацию. Эти плакаты вдохновляли Ваню, и он искренне ждал, ждал светлого будущего. С годами кумач плакатов поблек и выгорел. Да и Ваня, зная наизусть их внутреннее содержание, уже их не читал, а в них и за ними беспечно существовали и множились кровососные клопинные семьи. Всю свою сознательную жизнь Ваня посвятил чтению одной книги и очень гордился тем, что читал ее. Был это том из собрания ленинских сочинений под номером 8. Каждый вечер Ваня садился к столу и, водя по строчкам пальцем, Слух разбирал буквы. Разобрав несколько строк, смысла не ища, он закрывал книгу и рассматривал профиль вождя на обложке, который был ему понятнее, чем текст, а текст Тома был бредом, полный белибердой и Филькиной грамотой, смысла никакого не нес, а являлся высшим смыслом сам по себе. Эти чтения одухотворяли дебильного Ваню, и считал он себя ленинцем. И даже если приходилось представляться кому-нибудь, то он так и объявлялся. Ленинец Ваня. Все его так и звали. Пролежав без сна около получаса, Владимир Иванович надумал вставать. Будильник, если не врал, показывал 6 часов утра. Владимир Иванович решил больше не спать, позавтракать, а там видно будет. Дел на сегодняшний день он себе не сочинил, потому был нетороплив. Медленно одевшись, он приотворил дверь, но не до конца, потому что увидел через щель, как дверь в комнату Валентина открылась, и оттуда, пугливо озирая темный коридор, вышел молодой человек в кожаном пиджаке. За ним из-за двери тут же показалась заспанная физиономия Валентина. Он послал вслед молодому человеку беззвучный воздушный поцелуй и после этого закрылся. Незамеченный Владимир Иванович про себя обозвал их козлами – И, дождавшись тишины в коридоре, пошел в кухню готовить завтрак. На табуретке возле двери, приникнув ухом к репродуктору, сидел ленинец Ваня и вслушивался в щелканье метронома. Владимир Иванович поставил чайник и стал жарить яичницу. Каждодневно, за 15 минут до 6 часов, прервав строевой шаг на дворовом плацу, ленинец Ваня возвращался домой И примыкал ухом к репродуктору. Его любимой песней был гимн Советского Союза, в котором пелось и о союзе нерушимом республик свободных, и о силе народной, которая ведет к торжеству коммунизма, и еще о многом. Ленинец Ваня внимал одухотворенному пению восторженного хора и подпевал тихонько, приобщаясь к коллективному единообразию видя в будущем коммунизме не только всех людей одинаково счастливыми, внешне похожими на него, но и даже однополыми. С перестройкой гимн петь отменили, а оставили только музыку. Но записанный в Ваниной памяти хор для него петь продолжал, и он даже не заметил того, что слова о коммунизме и силе народной исчезли из гимна, а остались, продолжая торжествовать, только в его идиотской голове. Владимир Иванович бросил взгляд на напряжённое Ваня на лицо. Грянул гимн, и Ваня запел в хоре. Из правого глаза выкатилась слезинка и зависла на кончике носа. Владимир Иванович уселся за свой стол возле окна и приступил к завтраку. В окно виднелся асфальт двора и стена дома. Внизу в сереньком ватнике и пуховом платке мила асфальт тётя Катя. Каждый день без выходных Начиная с 5.30 утра, широко расставив крепкие ноги, ритмично взмахивая метлой, не зная устали, она мела асфальт до вечера. И также до вечера вокруг нее маршировал ее единственный и бесспорно любимый сын, ленинец Ваня, отлучавшийся в одиночку только заслушать гимн да по нужде. Тетя Катя же в рабочее время нужду не справляла, терпела до обеда. И сейчас... Дослушав гимн до самого конца и удовлетворившись обещанным счастьем, ленинец Ваня поставил репродуктор на подоконник, выпрямился по стойке смирно и вдруг во весь голос грянул строевую песню «Не плачь, девчонка», так зычная и нежданно что у Владимира Ивановича выпала из рук вилка с куском яичницы. Старевым шагом, отдавая в пространство честь, ленинец Ваня вышел из кухни. Через минуту он присоединился к матери, отчаянно лупя вокруг нее по асфальту ногами, иногда выкрикивая песню. Тетя Катя сильно выдавалась из коллектива ленивых горластых жековских дворничьих, и переходящий в импел, учрежденный жеком, вот уже 15 лет ни к кому не переходил. Принадлежавшая в прошлом к многочисленной армии строителей коммунизма, она неутомимо строила его мохнатой метлой и ведрами полными пищевых отходов. И хотя с перестройкой всякое строительство было признано вредным и отменено, тетя Катя не кинулась в кооперативное движение, а осталась строить коммунизм одна. С каждым взмахом метлы она неосознанно приближалась по выметенному пути к светлому будущему, и рассвет коммунизма уже брежил для нее за стенами дома на горизонте, но она этого не видела, а мила, мила, мила. Зимой тетю Катю можно было увидеть во дворе с ломом или лопатой. Японские дворники, приехавшие делегации делиться опытом, были направлены к лучшей по профессии и поначалу недоуменно, как-то не по-японски, пожимали плечами и удивлялись через переводчицу. Но потом какой-то догадливый дворник-японец, прибором привезенным с собой, измерил качество вымета. И все ахнули. Качество превосходило все мыслимые нормы. Там не только не нашлось микрочастиц пыли, но даже не жили микробы. До такой частоты вымета компьютерной японской техники было далеко. Целый день до вечера, отменив поездки в музей-квартиру Ленина на крейсер «Аврора» и в музей революции, по двору за тетей Катей, На четвереньках ползали одуревшие от восхищения японские дворники, оглашая двор радостными воплями, и обитатели дома, до вечера не отходившие от окон, недоумевали. А один впечатлительный японец перед отъездом, не переставая кланяться, умолял оставить его у тети Кати в учениках, обещая платить за учение валютой. Но его не оставили, побоялись, что он выведает военную тайну да он вымолил сработанную негодную метлу и прижимал ее и плакал от счастья. Прощаясь, делегаты сфотографировали передовицу, обещали переломать всю свою грязеуборочную технику и подарили тете Кате прибор с длинным японским названием, а говоря проще – гряземер. После посещения делегации иностранцев помнили во дворе еще долго – И даже ходили по двору слухи, что тетю Катю, дескать, кто-то хотел выкрасть, но почему-то не выкрал. Но сама тетя Катя об этом помалкивала. Позавтраков Владимир Иванович сел за работу. Но сегодня работа шла плохо. По утрам Владимиру Ивановичу требовались огромные усилия, чтобы сосредоточиться. Поэтому через час он утомился, прилег на софу отдохнуть и непроизвольно уснул.